И новгородского владыку собственные холопы удавили тоже вряд ли за ангельскую кротость и братолюбие. Однако нам сейчас любопытно то, что именно в Киеве, именно в год во Всеслава, холопы решились отомстить преподобному мучителю. Бесправные скоты, говорящие орудие, решились на убийство хозяина церковника. Не от того ли, что почувствовали возможность сделать это безнаказанно? Не от того ли, что в Киев вошли в силу люди, недоброжелательные к вере с толпом, коей был архиепископ Стефан. И еще одно сообщение, полезное для разъяснения загадок 15 сентября 1068 года. В летописи оно стоит под 1071 годом в ряду сообщений о деятельности волхвов в конце XI века. Мы поговорим о них чуть позднее. Но когда именно в реальности происходили события, описанные в нем? Рассказы в летописях иногда совершали настоящие путешествия, оказываясь за век два от той поры, к которой в действительности относились. Вспомним историю с Рогнедой, которую летописец использовал, разбираясь в причинах вражды киевского и полоцкого княжеских домов спустя полтора века после трагической полоцкой княжны. А уж в пределах одного-двух десятилетий многие ученые так и считают, что эпизод этот надо относить ко временам перед нападением половцев в 1068 году и восстанием в Киеве. Итак, в Киеве нежданно негадано объявился Волхв, пророчествовавший о великих потрясениях и переменах. О них говорил служитель древней веры, ему поведали пятеро богов, не иначе те самые, которым поставил в 980 году капище на Киевском холме будущий отступник. Летописец сообщает, что невегласи, язычники, внимали ему, а верные, христиане, смеялись, говоря, без с тобой играет на погибель тебе. Вскоре Волхв сгинул бесследно, подводит черту летописец. «Так-таки уж бесследно!» а не в ту ли тюрьму, из которой киевляне кинулись освобождать своих людей, дружину свою, в смутный осенний день 1068 года. Странные события того дня содержат красноречивые следы другой недавней смуты. Некие друзья, дружина киевлян, томящиеся в тюрьме, отсутствие коней и оружия у оставшихся на свободе – здесь явно отголоски какого-то столкновения киевлян с княжьей властью, печально для них закончившегося. Киевляне оказались безоружны, часть, скорее всего, заводилы или даже заложники, взятые из киевских родов, заперты в княжьей темнице. О сути столкновения нам говорят два факта. Во-первых, рассказу о событиях 1068 года летописец предпосылает длительное поучение о губительности языческих заблуждений. Во-вторых, приближенные великого князя, как мы помним, при первых признаках нового мятежа советуют ему избавиться от всеслава значит, видят в нем возможного вождя восставших. Им он впоследствии и становится. Так чего ради киевлянам делать своим вождем человека с другого края необъятной Руси, правителя края, который они недавно жестоко разоряли? Чем привлекателен для них низвергнутый государь Дальнего Полоцка? И кому в Киеве он мог быть нужен? Напрашивается один ответ. Всеслав Чародей, волкулак, рожденный от волхвования, и ратовали за него те же невеглоси, которые внимали киевскому жрецу пятерых. Наконец, о сути замолченных составителем повести временных лет событий, предваривших мятеж велик 1068 года, яснее всего говорит сам факт замалчивания. Судя по обыкновению описывать события, привязывая их к тому или иному урочищу в Киеве, Автор повести сам был киевлянином, а будучи к тому же и монахом, тщательно изымал любые намеки на неоднозначность в отношении своей веры и любимого города. И из рассказа о Кие с братьями, хотя, казалось бы, речь о языческих временах, в том месте, где новгородские летописцы и армянский автор VII века Зенобий Глак упоминали о почитании основателям города идолов, Вместо этого, словно бы с обидой вставляет, были же мужи мудры и смыслены, на рецах уся поляне. И крестились такие являне с радостью и умиленными слезами. 15 сентября 1068 года в городе Киеве произошел не просто мятеж велик. В городе, в котором убили епископа и выбрали в князья волкодлака из дремучих полоцких лесов и болот, в которых еще восемь веков будут славить Перуна и Ерилу, произошел языческий переворот. Грозно гудящая толпа поднималась на Киевскую гору, к дворам князя и городской знати, по тому самому Боричеву взвозу, которым по приказу деда Изислава волокли в Днепр изваяние громовежца, словно он сам, выдобывший из Днепра, шел отомстить потомкам отступника. Не от оттого ли так цепенел, медлил в этот день жестокий и решительный Ярославич? И в Кракове этого не могли оставить без внимания. Слишком свежи были в памяти польской крещенной знати дни Маслава. Слишком непрочна была власть князей-католиков над собственными окраинами. еще и двумя веками позже будут молиться своим богам мазуры и Мазавшане, жители края на востоке Польши. Вместе на Киев двинулись православные князья Ярославичи и Зислав вместе с сыном Мстиславом и рыцари князя-католика Болеслава распри между уже разделившимися и успевшими взаимно отлучить друг дружку церквями были отложены в сторону, перед лицом пробудившегося общего врага – древней веры славян. А в восставшем Киеве в это время не будет князя. Где был Всеслав, в походе ли на Половцев, если уж действительно был его целью дальний город Мутаракань, или, как утверждает летописец, скинулся в свой край, лежавший на пути карателей, я сказать не могу. В первом случае это было просто неудачей. Во втором – трагической ошибкой. Впрочем, легко нам судить полоцкого государя, вознесенного мятежом на престол чужого ему города, с изрядно поубавившимся после битв с кочевниками войском, когда с запада шел с сытой, отдохнувшей и окрепшей дружиной прежний киевский владыка, а с ним – отряды польских рыцарей. А рядом в конном переходе сидел за стенами Чернигова его брат. «Велик зверь, а головы нет» так и многие полки без князя», — напишет сто лет спустя Даниил Заточник. «Летописи знают случаи, когда русские войска бросали броды наступающим половцам, только потому, что с ними не было князя, а боярина не все слушают. А ведь шли не половцы, шел свой киевский князь, а самые верные всеславу были рядом с ним или лежали в ковылях дикого поля. Вновь собралось вече». Только тех, кто требовал оружия и коней, на нем уже не слушали. Говорили другое, предлагали повиниться перед Изиславом, может, мол, простит. Слали послов Чернигов к Святославу, прося его посредничество в переговорах с братом. Наконец, послали к самому Изиславу. Тот целовал крест, что не причинит киевлянам вреда. На что они надеялись? Совсем недавно этот же Изислав целовал крест никому-нибудь, не, не взбунтовавшейся черни, но собственному двоюродному племяннику Всеславу, и легко приступил к крестное целование. Впрочем, не то Изислав посчитал произошедшее вслед за тем клятвопреступничеством Божьей Карой. Праведливости ради, надо заметить, что не сдержавших клятвы на кресте полоцкому волкодлаку Ярославичей осуждали и многие христиане, в том числе и гумен Киева Печерского монастыря Антоний. Не то по иной причине, но действием своим на сей раз постарался придать хотя бы видимость приличия. Сам он действительно не наказывал киевлян, но первым в мать городов русских вступил не он, а его сын Мстислав. А тот, собственно, никому креста не целовал, щадить мятежников, как не обещал и его отец удерживать сына. Семьдесят горожан были казнены по обвинению в освобождении Всеслава. Само по себе примечательно не в том вина, что взбунтовались против князя, а в том, что выпустили на волю языческое чудище волкодлака. В первый раз на Руси ослепили множество причастных к восстанию. Вот она, византийская культура. По неволе вспоминаешь, как Василий, современник крестителя Руси, пленных болгар ослеплял чуть не полками, оставляя на сотню ослепленных пленных одного одноглазого впровожатые». Тех, кого попросту безо всякого суда зарубили карателем Стислава Изиславича, никто не считал. Летописец просто говорит без числа. Это было последнее сражение Столетней Гражданской войны за стольный Киев. По трупам киевлян поднялась на гору и водворилась на ней власть преемников отступника Владимира и принесенная им чужая вера. Вечевая площадь была перенесена указом победителя Ярославича на ту самую гору, чтоб собирались люди не на Подоле, где еще действовали языческие капища, а под боком у белокаменного исполина собора Святой Софии, под строгим надзором нового бога. Всеслав еще долго сражался, но дело кончилось не в его пользу. Родной удел он отстоял, полоцкому княжеству предстоит пасть двумя веками позже, под напором литвинов и тевтонских рыцарей-крестоносцев. Я уже рассказывал о жутких событиях, происходивших в Полоцке в те годы, когда он в очередной раз был в изгнании, и ставленник Ярославичей, тот самый каратель мятежного Киева Мстислав Азиславич, сидел на полоцком столе. «В Полоцке ночью по улицам со стонами бегали бесы», — передает летописец. «Погибал всякий, кто осмеливался высунуться из ворот двора на стук конских копыт и пронзительные стоны нечисти. По утрам на улицах находились следы копыт». Современные комментаторы обычно объясняют это какой-то заразой, моровым поветрием, обрушившимся до напалачан. Однако никакой такой хвори в ту пору по Руси не гуляла, особенно способной замертво уложить человека на месте, да и стонами и стуком копыт эпидемии обычно не сопровождаются. Люди приписывали напасть навьем языческой нежити. В конце концов, испуганный Мстислав покинул захваченный силами мрака город, и князь-чародей утвердился на престоле предков. Но уже его сыновья были примерными христианами, про которых никто не говорил, будто они способны перекидываться волком или лютым зверем, проноситься в ночи на чудовищные расстояния. Времена чародеев и навьев в Полоцке подошли к концу. Через век после всеслава поэт-язычник завершит рассказ о князе-оборотне словами другого оборотня и чародея Баяна, Велесова внука, «Нехитрому, не знающему знамения птичи, не избежать судьбы». Победив врагов на полях сражений, полоцкий государь проиграл судьбе, или, если угодно, истории. И в те же годы, когда бурлил стольный Киев по западным окраинам Руси рыскал со своей дружиной князь-оборотень, Не было покоя и на востоке, и на севере. И если в завоеванных варягами Русью землях сторонниками старой веры выступал кто-то из самого княжьего рода, будь то Святополк Окаянный или же Всеслав Чародей, то на севере, на землях, собственно, и заселенных почти сплошь варяжскими колонистами, восстание против чужого бога возглавляли волхвы. В южных землях, скорее всего, истребленные сыном хазарки Малки еще в первые десятилетия после крещения 988 года, не их ли летописицы выводят под видом разбойников? Первыми, если не считать Богомила Соловья, вдохновлявшего новгородцев в 989 году на сопротивление крестителям, взбунтовались против новой веры волхвы Суздальской земли. В 1025 году под руководством волхвов жители ростовского края начали истреблять местную родовую знать, называемую в летописи старой чадью. Новгородские летописи уточняют, что среди знати истреблению подвергались бабы, суть этого уточнения мы рассмотрим ниже. Именно она, эта старая чадь, была, по мнению языческих жрецов, повинна в исчезновении Гобина – волшебной силы, сообщающей удачу людям и плодородие земли. Именно по их вине на Понизовье, как именовали тогда Северно-Восточную Русь, царили засуха и неурожай. И уже после расправы с знатными людьми отправились за хлебом к булгарам. В чем была вина местной знати, предположить легко, если вспомнить, что жители Ростовско-Суздальских земель вряд ли не по ее воле помогали Добрыне и Путяти крестить Северную Русь. Примерно той же простой логикой руководствовались англы королевства Мерсия в VII веке сочтя принятие новой веры повинным в разразившемся вскоре море. А в XIX столетии схожим образом рассуждали представители племен Прикамья, видя причину неурожаев крещенных соплеменников. Богов прогневали. Для заподозренных, как легко догадаться в обоих случаях, это обошлось так же, как и в Поволжье 1025 года. А ведь было – и моровые поветрия, и голодные годы в раз за крещением – и в седьмом столетии, и в десятом, и в девятнадцатом. И еще одно. Не было ли поволжское выступление последним отзвуком языческой реакции святополка Ярополковича? Князь Ярослав, тот самый злой храмец, обрушился на повстанцев с дружиной. По сообщению повести об основании града Ярославля, У капища Велеса неподалеку от будущего города князь лично зарубил секирой священного лютого зверя. На сей раз, похоже, под этим определением надо понимать обычного медведя. В честь этого события на гербе Ярославля и изображается по сей день медведь с секирой. Странновато, право же? Словно христианский мученик с орудием своего мученичества в руках. Капище было разрушено. На его месте возведена первая в этих краях церковь. А рядом встала княжеская крепость, принявшая имя князя секирой, проповедовавшего жителям Медвежьего угла. Это не обозначение, а название поселения, стоявшего в языческие времена на месте будущего Ярославля, новую веру. Волхвы бежали или были казнены. Уж не знаю, произносил ли впрямь перед их казнью сын крестителя те речи, которые вложил в его уста чернец-летописец, о всеведении Божьем, о бессилии человеческого разума. Мол, и голод, и мор, и засуха – все это посылает за грехи людям христианский бог. А смертным человекам нечего даже и пытаться что-то изменить, только терпеть и смиряться. Гораздо подробнее описаны события, вошедшие в летопись под 1071 годом. Там два волхва от Ярославля, не иначе от того же Велесова капища, пошли по погостам, как тогда обозначали не кладбища, а центры округ, укрепленные поселения во время очередного голода мы знаем говорили они, кто обилье держит обилье здесь тоже гобина к волхвам пришедшим в погосты сама старая часть приводила своих жен сестер и матерей и волхвы по выражению летописца в мечте, как сказали бы сейчас в измененном состоянии сознания, прорезали женщинам за плечи, вынимая то мед то жито, то рыбу. Так они прошли по всему огромному краю от Ярославля до Белоозера. По пути к ним присоединились огромные толпы народа. Летописец называет число в три сотни человек. Конечно, условное, но дающее представление о масштабах выступления язычников. В эти же годы киево печерский Патерик сообщает о гибели в Ростове от рук невегласей язычников епископа Леонтия. Впоследствии появилось и житие епископа написанное по заказу Андрея Боголюбского через сто лет после жизни будущего святого. Оно изображает его победителем в борьбе с язычниками, но этому можно давать столько же веры, как и факту назначения Леонтия епископом в Ростов непосредственно из Константинополя, минуя ненавистный Андрею Киев. Из Киева же Леонтий пришел в Ростов, о чем в житии умалчивается – Вместо этого доверчивому читателю рассказывают об отроке, родившемся и выросшем в Царьграде, при этом хорошо знавшем русские и мирянские языки. Сильно подозревают читатель, что успехи Леонтия в борьбе с неверием, описанные автором «Жития», в отношении исторической действительности стоят на той же доске, что и цареградский мальчишка, невесть, где изучивший язык полудикого племени из лесов и болот по Волжье. Скорее всего, Леонтий пал жертвой именно приверженцев двух волхвов. Предшественники Леонтия, Федор и Иларион были изгнаны из Ростова. Помогавшие Добрыне и Путяти обращать в заморскую веру новгородцев жители Ростова отнюдь не торопились сами отказываться от старых богов. Каменное изваяние Велеса в Ростове будет низвергнуто в следующем, 12-м столетии, неким Авраамием. Однако в Белоозере волхвы столкнулись с дружиной воеводы Святослава Ярославича, Яна Вышатича, кстати, прямого потомка Добрыни Хазарина. Толпа общинников ни в одну сотню оказалась бессильной перед несколькими десятками профессиональных воинов. Единственной жертвой отряда киевского воевода оказался походный поп. Обозленный Янь потребовал от белозерцев, назвав их смердами своего князя, Выдачи волхвов, угрожая в противном случае остаться у них в гостях вместе с дружиной. Судя по всему, угроза годового соседства с буйными молодцами Вышатича всерьез перепугала белозерцев. Волхвов они выдали, а остатки рассеянных воинами княжеского воеводы-повстанцев, видимо, не смогли защитить своих вождей. Из последующего рассказа о допросе волхвов Вышатичем сделано много самых невероятных выводов. Так, найдя сходство между якобы поведанным волхвами мифом о сотворении человека богом и сатаной и позднейшими преданиями, записанными у Мордвы, многие поспешили заключить, что и волхвы-то были некими фино -уграми. По разным причинам это устроило очень многих. Православные славянофилы радовались возможности объявить, что христианству сопротивлялись и приносили жертвы богам не русичи, крещенные де ласково и тихо, как младенец, а чухна лесная. Западники-прогрессисты вроде небезызвестного Аничкова в очередной раз радостно оповещали, что эти русские даже идолов и колдунов позаимствовали у финских дикарей. Куда им самим-то чего-то выдумать? Я далек от шуток, читатель. Тот же Аничков, вполне разумно заявив, что заимствуют обычно неразвитые народы у развитых, в следующей строчке, не моргнувши глазом, черным по белому пишет. Что да из этого неопровержимо следует, что славяне должны, мол, были заимствовать волхвов у финских племен. Ведь славяне же были примитивнее финнов. Если это не русофобия, то что, спрашивается, русофобией называть? Ученым стоило бы лучше обратить внимание на следующее сразу за рассказом о творении человека поразительное признание волхвов. Лесные кудесники, по милости летописца, открытым текстом заявили до воеводе, что поклоняются Антихристу, который сидит в бездне. Разумеется, никакого понятия об Антихристе, как и о сатане из мифа, ни волхвы, ни их паства не имели и иметь не могли. Миф такой существовал не только у Мордвы. Возник он на Балканах, у еретиков – богомилов, от них распространился на Русь, а оттуда и в Поволжье. Многие предания Мордвы носят следы славянского влияния. Но во времена составления повести временных лет, скорее всего, в Поволжье такой легенды еще не знали. Рассказ о создании человека приписал волхвам не то сам Янь, не то летописец. И никакими финнами волхвы, конечно, не были. Поведение волхвов и их земляков прекрасно укладывается в сообщение Ибн Русте, арабского автора X века о знахарях, почитаемых русами и немецких хронистов о могуществе и власти жрецов прибалтийских славян-варягов, дальними потомками колонистов-находников, которыми были и ростовчане, и жители Белоозера. А если пробраться сквозь залежи кромешной лжи, награжденные вокруг истории волхвов христианским летописцем и его информатором, то станет очевиден прежде всего суеверный страх вышатичи перед волхвами. Им забивают в рот кляпы обрубки, очевидно, чтобы помешать им проклясть палачей, Им выдирают, зажав расщеп бороды, символ колдовского могущества и жреческого сана. И даже после этого, натешившись в досталь, каратель не смеет сам убить волхвов. Он приказывает родичам, принесенных в жертву знатных женщин, «Мстите!». Есть в рассказе о восстании и гибели волхвов очень сильный эпизод, который не поняли ни исследователи, ни, похоже, сообщивший его летописец когда палач, видимо, приказав вырвать на минуту кляп изо рта пленных кудесников, глумливо полюбопытствует, что досказали им боги, а куда подевались восседающий в бездне антихрист и единственный бог, на пару с сатаной, клепавший человека в мифе, очевидно туда, откуда и пришли в область фантазий монаха-летописца. Жрец выдохнет окровавленными разодранными губами. «Встать нам перед Святославом!» Янь, как сказано, был воеводой Святослава Ярославича. Ученые поняли слова Волхват так, что он требовал до законного княжьего суда. Да какое дело было до князя-христианина, до законов-вероотступников-жрецу-древних богов? Неужели о нем он вспоминал перед лицом неотвратимой и мучительной смерти, словно булгаковский Иешуа на кресте бормочущий, Гемон? «Вы, читатель, как хотите, а я не верю в это, не верю ни секунды». Совсем другого Святослава поминал обреченный кудесник, Святослава Храброго, неколебимого поборника родных богов, ужас христианской Византии, победителя хазарских предков Вышатича. С ним ждал встречи, закончив все свои земные пути. Волхвов повесили на дубе, в междуречи Волги и Шексны. Дуб, почитаемое дерево, у славян-язычников, а на мысах у слияния рек обычно возводили капища, так что место казни, скорее всего, было выбрано неспроста. Так в Риме, при равноапостольном Константине и святом Феодосии, христиане убивали и зарывали в храмах светлого Митры его служителей, тем самым оскверняя святыню. Так потом комиссары будут расстреливать в алтарях священников и иноков, насиловать и убивать в церквях монахинь. Какую меру и вы меряете, таковою и вам отмерено будет». Правда, вслед за этим летописец сообщает, что висящие на дереве трупы волхвов снял, угрызя веревки и куда-то снес медведь. Поведение настолько нетипичное для этого зверя, который вообще-то мертвечину не ест в принципе, что впору вспомнить, медведь вообще-то считался воплощением Велеса, того самого скотьего бога, в честь которого стояло капище в родных для казненных волхвов ярославских землях, кумир которого возвышался еще в Ростове. Еще в XIX веке медвежий череп считался мощным оберегом и мог заменять над дверями хлеба или в обряде опашки села икону святого Власия или Николы Угодника. Такой череп в русской деревне именовали Скотем Богом, как будто не прошло тысячи лет с тех пор, как Скотием Богом клялись вещи Олег и Святослав Храбрый. Так кто же или кто же пришел за волхвами, служителями Велеса и куда их унес? Игорь Яковлевич Фраянов даже сравнивает посмертную участь волхвов с воскресением и вознесением в языческом, разумеется, варианте. Третьим, считаясь киевским выступлением волхвов в конце XI столетия, было явление волхва в Новгороде в 1071 году. Впрочем, Игорь Яковлевич Фраянов со ссылкой на данные дендрохронологии высказывает предположение, что происходило все несколько позднее, к концу 70-х годов XI -го века. По стволам деревьев археологи обнаружили, что несколько неурожайных засушливых лет прошли по северу Руси именно тогда, а подобные условия были наилучшим для выступления приверженцев родной веры. В Новгороде, по сообщению летописи, восстал Волхв, творяся ак и бог много прельсти, мало не всего града. Волхв обещал перейти аки посуху. Волх вхулил христианскую веру и призывал погубить епископа Федора, преемника злополучного Стефана. «Всияша ему веру», – отмечает летописец. «Чтобы оценить значение этого все, надо помнить, что речь-то не просто о городе, уже сто лет как крещенном огнем и мечом. Речь о буйном господине Великом Новгороде, чья история как государство началась со слов «И восста род народ, и не быть в них правды» и закончилась распри сторонников Москвы и Литвы, конец которой положил лишь приход московского войска. Иные примеры единодушного выступления новгородцев на чьей-либо стороне припоминаются с трудом. То есть весь город поддержал мысль об отходе от новой веры и казни ее верховного служителя. Вокруг поднявшего крест Федора сгрудилась только ощетинившаяся клинками дружина князя-черниговца Глеба Святославича – люди чужие Новгороду. А с другой стороны, за волхвом был весь город. Настолько непрочна оказалась в сердцах новгородцев, пришедшая с огнем и мечом в северные края вера. Особенно останавливаться на летописной версии того, как произошло до убийства волхва, мы не станем. История о мнимом мудреце, не сумевшем предугадать собственную смерть, известна от Китая до Франции. Этой расхожей историей летописец прикрыл неприглядную истину – убийство жреца на переговорах разумеется, не имеют особого смысла и рассуждения о каком-то особом языческом менталитете, по которому до гибели волхва показала новгородцам его неправоту. Не могло быть таких убеждений в вере, великий защитник которой сказал «Мертвые сраму не имут». А то, что люди после гибели волхва не решились вступать в бой с княжеской дружиной, ну, во-первых, гибель вождя на людей любой веры действует угнетающе. Незадолго до новгородских событий в Англии во время битвы при Гастингсе нормандские рыцари-христиане, прирожденные воины, едва не кинулись бежать, решив, что их вождь, герцог Вильгельм, убит. Тому пришлось идти на смертельный риск, сорвав в гуще сражения закрывавший лицо шлем, чтобы предотвратить бегство войска. Насколько ж тяжелее пришлось новгородцам, большинство которых были мирными людьми. А во-вторых, кто сказал, что не было стычки? «Летописец-монах? Не знаю, как вы, читатель, а я вполне допускаю, что люди ей разошлись по домам под настоятельным воздействием дружины князя Глеба, притом многие из них угодили в тот же дом, что и несчастный кудесник. Во всяком случае, Новгород не простил ни князю убийцы ни вдохновителю вероломства епископу. Очень скоро после этих событий Глеб был изгнан. Изгнан, судя по всему, не миром, Князю, по выражению летописи, пришлось бежать в земли чуди Заволочской. Кстати, веское доказательство, что убитый кудесник никакого отношения к этой чуде не имел, чего ради в ином случае его убийцы искать укрытие в землях соплеменников жертвы. Там он и обрел бесславный конец. Недоброй смертью помер и епископ Федор. Владыку, по сообщению новгородской летописи, загрызли свои же псы. Кто же из них не предвидел своей бесславной гибели на самом деле? Однако попытки выступления волхвов в большинстве крупных городов Руси оказались подавлены. Чем бы ни кончилось это для подавивших. И выступления благоволивших к язычеству князей, таких как Чародей Всеслав или Ахаянный Святополк, и попытки волхвов поднять народ захлебнулись в крови. Города эти, узлы земных сил, вместилище древних святынь, остались в руках приверженцев новой веры. Впрочем, не все крупные города оказались под христианами. В результате ли деятельности волхвов или по другим причинам очень упорен в вере оказался стоящий на Волжско-Балканском торговом пути город Муром. Полтора столетия муромцы упорно изгоняли от себя крестителей и святителей, начиная с сына Владимира-отступника Глеба, перед которым горожане захлопнули ворота. Пришлось юному князю поселиться за городской стеной поодаль. Непреклонность жителей этого города даже снискала им на века прозвище Светогонов, державшиеся еще в XIX столетии. Однако, как говорится, сила ломит и солому. Когда в XII столетии, если быть точным, в 1192 году, по словам Жития, к непокорному городу подошел князь Константин и, взяв его штурмом, принудил уцелевших креститься, прийти на помощь муромцам оказалось некому. И вновь ни чудеса святых, ни слова проповедника, а простая грубая сила княжьей дружины проложила путь Христу в последний оплот язычества. Штурм Мурома и крещение его жителей завершают кровавую эпоху Первой гражданской войны на Руси. В последний раз сошлись схватки схватке худо-бедно сопоставимые силы язычников и христиан, городское ополчение муромцев и дружина Константина. Последний крупный центр вооруженного сопротивления насаждению новой религии был подавлен. Пора, читатель, подвести итоги этой войне. Как введение новой веры сказалось на Руси, на ее силах, на положении в мире, на уважении соседей. Сравним для начала два широко известных сказания из повести временных лет, часто цитируемых во всевозможных книгах по истории. Оба повествуют о войнах с печенегами, герои обоих названы отроками. Но действие одного происходит до крещения Руси при Святославе, действие второго – после него при Владимире. Вы наверняка сталкивались с ним, читатель. Это сказание об отроке, спасшем город Киев от печенегов в 968 году, пробравшимся из осажденного Киева сквозь печенежский стан с уздечкой в руке, и приветшим на подмогу осажденным воеводу Претича. Второе предание об отроке Кожемяке, что в поединке у брода на реке Трубиш одолел печенежского богатыря. Эти предания часто цитируют, но никому не приходит в голову сравнить их и особенно сравнить отразившиеся в них отношения кочевников к руси, к ее князю. В первом предании печенеги, едва заслышав звуки труп в предрассвете, обращаются в повальное бегство, а их вождь, вернувшись и услышав от претича, что перед ним человек-князя, идущий перед войском в сторожах, то есть в отряде, торопится с ним побрататься, поменяться оружием. Само имя князя-язычника наводит страх на печенегов, и их правитель почитает за честь для себя побратимство с воином Святослава. Во втором князь на месте и дружина на месте, но печенеги не думают бежать, а их вожак обращается к Владимиру. Не с предложением побратимства нет, но с оскорбительным вызовом. Пусть, мол, сойдутся в поединке бойцы, и если победит печенег, то кочевники будут три года беспрепятственно грабить и разорять Русь. Если же одолеет Русич, так уж и быть, уйдут назад в степь. Чувствуете вы, читатель, какое-нибудь уважение к правителю Руси в этих словах? Лично я – нет. Впрочем, я уже говорил, трусость Владимира прославила его до далекой Исландии. Печенеги, от которых недостойный сын Святослава прятался под мостом, наверняка знали о ней не хуже скандинавов. Что характерно, во всем войске крестителя Руси не нашлось человека боеспособнее ремесленника Кожемяки. Вообще все предания летописи о войнах Владимира с печенегами отдают каким-то изумлением. Неужели победили? Победили хитростью, победили чудом, как на броде через трубишь, как под Белгородом, как на месте будущего Васильева, как раз там, где крещенный именем Василий, сын хазарской невольницы, спрятался под мост. Между прочим, в летописи же утверждается, что дед-креститель Руси Игорь повели печенегам атаковать Болгарию. Современник Игоря Ибн Русте называет Дон русской рекой, а Черное море – русским, потому что по нему никто не смеет плавать, кроме русов. Кемерийский Босфор, Керченский пролив, современник Игоря и Святослава Лев Диакон называет той базой, откуда Игорь совершал походы морем на Константинополь. Ибн Хаукаль называет при Святославе русской рекою уже Волгу и рассказывает, что недобитая хазарская знать – Спасавшаяся от русов Ширване впоследствии просила при посредничестве Ширваншаха Мухаммада Ибн Ахмада Алязди у русов дозволение вернуться на условиях полного подчинения. Из этого следует, что русы не просто разрушили Каганат, а взяли под контроль его территории, раздвинув до Волги свои границы. Тот же Ибн Хаукаль пишет, что печенеги – это острие в руках русов, которые те направляют против своих врагов. А при Владимире вчерашние покорные вассалы деда, бегавшие от одного имени отца, те, чьи князья считали за честь побрататься с русским дружинником, каждый год приходят в земли под Киевом и приходится возводить против них крепости не на Волге, не на Дону, а на Ворскле, Суле, в том же трубе же, даже на Десне, в дне пути от столицы. Теперь здесь проходит граница Руси с хищным миром кочевников Великой степи. В слове о полку Игореве, когда описывается вступление Игоря с дружиной на вражескую землю, говорится «Див кличет верху древа, велит послушайте земли в влезе и по морю, и по сулью, и суражу, и корсуню, и тебе, тьму тараканской болван». Трудно избавиться от впечатления, читатель, что автор великой поэмы сознательно внес в список незнаемых для крещенных русичей земель места славы их предков-язычников. Список возглавляет Волга, русская река ибн по которой водили корабли торговцы русы времен Игоря. В Поморье здесь надо, конечно, видеть не Поморье Варяжское и тем более не берега Белого моря, а побережье Черного моря, Русского моря X века. О том, что русы жили на этих берегах, ясно свидетельствует договор Игоря Старого с Восточной Римской империей, Византией в 944 году. Сула, речка, впадающая в Днепр слева, была освоена славянами самое позднее санских времен. Сурош, город, который взяли штурмом дружины князя Бравлена в конце VIII века. В корсуне Херсонесе, как мы помним, еще Константин Кирилл видел книги, записанные русским письмом. Наконец, Тмутаракань, древний русский город на месте современной Тамани, тоже вошел в VII столетии в список незнаемых земель. Очень трудно не почувствовать в этом перечислении привкуса горькой усмешки, ведь постоянно вспоминающий Трояновы века язычества, упоминающий Готов, Хинову, Гунов и Буса, князя Антов, автор слова не мог не знать, что все эти незнаемые земли были отлично известны русским язычникам всего лишь пару столетий назад. И уже безо всякой усмешки, любовно, почти ласково, дремлет в поле Ольгова хоробрае гнездо, далече залетело. «Далече. А ведь еще только Игорь к Дону войско ведет. Нечего говорить про более дальние походы, вроде того же закавказского Берда. Пройдет немного много ни мало девять столетий, прежде чем многорусского воина вновь вступит на землю Закавказья. Покойный Вадим Кожинов при всей своей православной правоверности констатирует, что на те рубежи международных отношений, на которых стояла языческая Русь накануне ее крещения, Христианская Россия вышла лишь к XVIII столетию. Черноземные земли под Поднепровья и Подонья не стали житницами Руси. Это одно изменило на века историю восточного славянства. Более того, они не просто остались в запустении. Потерянные Русью земли стали на несколько веков прибежищем гнезд кочевых хищников. Половцы сменяли печенегов, татары – половцев. Лишь в XVIII веке румянцев, суворов, потемкин раздавили последние логово разорителей русских сел, торговцев голубоглазым, белокурым двуногим товаром, нагайцев и крымских татар. Сколько русичей погибло, сколько было уведено в плен за восемь веков. Это тоже цена, которую мы заплатили за кровавое крещение. Сознавая, что выдвинул против своего любимого православия довольно сильное обвинение, Кожинов оговаривается – Мол, силы были переключены на внутреннее устроение. То есть, когда православные исследователи фиксируют истребление или запустение третьего русских поселений в конце X века, то это объясняется укреплением государства. А когда обнаруживают, что были потеряны огромные земли, то принимаются твердить о внутреннем устроении. Истина же, как читатель мог убедиться, состоит в другом. Государство настолько укрепилось, что уже не помышляло о войнах с империями вроде Византии или Хазарского Каганата, а с трудом отбивалось от разбойных шай, кочевников и викингов. Граница со степью с Волги откатилась на Десну и Трубеж. Степные разбойники убивали и грабили под стенами Киева, морские разбойники жгли Ладогу. Вот как выглядело укрепление государства. Внутреннее устроение, в свою очередь, состояло в размножившихся разбойниках, опустошенных городах и селах. Но, может быть, принятие новой веры, за которое мы заплатили столь страшную цену, принесло нам хотя бы уважение соседей? Во всех учебниках и статьях, посвященных крещению Руси, неизменно отмечается, что принятие Русью христианства поставило до ее в ряд христианских стран, что с нею стали считаться, ее стали уважать. Проще говоря, перестали относиться к русам как к варварам. Увы, перед нами очередной миф, постоянно упоминаемый в литературе. Это называется забавным словосочетанием историографическая традиция, но не имеющий никаких оснований в источниках. Уж казалось бы, кому проникнуться к русам братскими чувствами после обращения их в православную веру как не византийцам. Но вот что пишет в середине XI века Михаил Псел. Это варварское племя все время кипит злобой и ненавистью к ромейской державе и непрерывно придумывает то одно, то другое, ищет повода для войны с нами. Хронография Зоя и Феодора. Нельзя сказать, чтобы Псел относился к уже несколько десятилетий как к крещенным русам с большим уважением. Впрочем, точно так же за полвека до Псела император Никифор Фока отозвался о православных болгарах. Грязное во всех отношениях низкое племя одетый в звериные шкуры вождь, грызущий сырые кожи. Это последнее, если кто не понял, про царя-болгар к моменту произнесения исторической фразы уже век как православных, одевавшегося и кушавшего по последней византийской моде. Просто без науважения. Кстати, о бездне. Еще один блестящий пример уважения православных византийцев к русским братьям во Христе – фреска страшного суда в южноитальянском городе Торичелла. Согласно православному канону, внизу фрески изображен сатана, пока без архитектурных излишеств, вроде рогов, копыт или птичьих когтей, просто в виде темного страховитого старца с косматой бородой и длинными встрепанными волосами. У ног нечистого как раз бездна преисподняя, в одном из разделов которой из пламени торчат головы женщин с косами и мужчин с чубами и усами на обритых головах. Из всех народов, известных византийцам, такую прическу носили только русы, начиная как минимум со времен Святослава и заканчивая XIII веком. Венгерский монах Юлиан, странствовавший по Восточной Европе перед самым батыевым нашествием в поисках прородины своего народа, видел подобные чубы на бритых головах русской православной знати в Матреге. Как называет он русский тмутуракань «современную тамань». К моменту создания фрески в Теричелло прошло уже почти два столетия с момента, как с Киевской горы по грязи и конскому навозу боричьего взвоза проволокли в Днепр бога русских побед – бога Олега Вещева, Игоря Старого, Святослава Храброго, перед которыми трепетала империя. Но русы остались в глазах братьев во Христе из Второго Рима проклятым, ненавистным народом Рос, племенем Гогов и Магогов место которым в езере огненном и серном. Для того, чтобы оценить степень братских чувств новообретенных родственников из Восточного Рима к нашим предкам, надо знать, что сам собор стоял на землях Южной Италии, землях, которые империи удалось отвоевать у сицилийских норманов только благодаря православным дружинам росов, впервые в истории исполнявшим интернациональный долг. В то самое время, когда где-то половецкие орды топтали нивы, Черным дымом уходили в небо дома и брели степною тропкой с акмой за конями кочевников русоволосые пленницы, их заступники, отцы, мужья, женихи, братья рубились с нормандскими рыцарями под жарким итальянским солнцем, отвоевывая богатые итальянские земли для православных братушек. Тех, которые потом благодарно изобразят соратников в своих церквях в адском огне, под лапами сатаны. Нет, не принесла измена богам никакого уважения отступникам никакого и ничего. В конце XX века в стране их потомков повторилось нечто похожее. Люди решили, что если откажутся от кровожадной и бесчеловечной идеологии, за которую умирали их отцы и деды и сменят ее на так называемые общечеловеческие ценности, исповедовала их на деле-то даже не четверть человечества. Просто она была уж очень шумной и кричала о своих ценностях так, что остальные было даже не слышно. Да и исповедующих иные ценности за людей не считала. Вот и выходило, что ее ценности общечеловеческие. То их перестанут бояться и ненавидеть. Очень занимательно в этом смысле познакомиться с сериалом про похождения Джеймса Бонда «Агента 007». В ранних сериях русские показаны без особой любви, но с заметным уважением. И глава Грозного Кей-Джи-Би, генерал Гоголь, очень похожий на Андропова, настоящий джентльмен и сам товарищ-председатель, похожий на Брежнева, вполне разумные и достойные люди. А вот в заключительных, уже после развала Союза, снятых сериях, любви не прибавилось, а вот все уважение исчезло. За что же уважать того, кто сам растоптал собственные ценности, собственные святыни? поддавшись смиренные ученики тем, кто вчера трепетал от одного его имени. То же, я убежден, произошло в конце X века, за тысячу лет до перестройки. Страх исчез, вместе с ним исчезло и уважение. Вот уж воистину, как сказал Тютчев, «Как перед ней не гнитесь, господа, вам не сыскать признания у Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы». Замените Европу на христианский мир, добавьте к слову просвещение прилагательное христианское, и вы получите точный рисунок того, что произошло с Русью и русами в конце X века. Подытожу эту печальную главу словами араба Аль-Марвази, описывавшего крещение русов. Когда они обратились в христианство, вера их притупила их мечи, двери добычи закрылись перед ними, и они вернулись к нужде и бедности. Сократились у них средства к существованию. Вольно Алексею Карпову, биографу-крестителя Руси, приведя эти слова, бодро рассуждать, что, мол, араб-мусульманин выдает желаемое за действительное. Надеюсь, читатель, я привел достаточно доказательств того, что прав, увы, именно Аль-Марвази. А желаемое за действительное выдает как раз Карпов и иные воспеватели Крестителя, просветившего до Дикую Русь благодатным светом христианской истины.